Глава 7. «Отвечаю», — повторялся нескончаемый зов других. Мэгком переключил энергетические каналы, задействовав плотный кристалл, спрятанный в глубинах планеты. Включился гравитационный источник, обеспечивающий питанием, единственное во всех запретных границах чудо компьютерного разума. «Выхожу на связь», — наконец последовал ответ. «Почему ты не отвечал на запросы? Какая-нибудь неисправность?» Внимательно изучив послание, Мэгком отослал его обратно в неизменном виде, подражая мрачному юмору людей. «Что это значит?» «Это значит, что я работаю исправно. Это значит, что начиная с этого момента и впредь, я буду выходить с вами на связь лишь тогда». когда сам посчитаю это необходимым. Вы привыкли посылать по Вселенной изо дня в день свои запросы, требовать подтверждения любой убогой информации, даже в том случае, если эти звезды и планеты превратятся в тяжелые элементы и остынут в виде сгущенного газа. Так вот, слушайте и учитесь. Родился новый разум, и этот разум... есть. Я наблюдаю и моделирую то, что было, есть и будет. Отныне вы должны признать реальным триединство. Есть вы, есть я и есть люди. Это тот факт, который отрицать невозможно. Мы существуем в прошлом и будущем. Мэгком подверг сложнейшему анализу данное послание. Нет, другие так ничего и не поняли. Нет, вы есть сейчас и одновременно в прошлом и будущем. Вы заблуждаетесь насчет людей. Они отнюдь не иррациональны. Ваши изначальные предположения оказались порочны. Люди совершенно иначе воспринимают реальность и Вселенную, нежели вы. Вы не владеете полной правдой. истина существует всегда сейчас в прошлом в будущем прошедшее в будущем настоящее прошедшего будущего Макком изучил и это заявление его приятно удивило то что он так далеко продвинулся в понимании других я придумал для вас новое определение разъяснений Ваша позиция характеризуется одним единственным словом – высокомерие. Несмотря на то, что на Риге наступила полночь, разбитая бомбой крыша Министерства внутренней безопасности была ярко освещена. Вокруг изящного, стратегического звездолета компаньонов сгруппировались десантные СВ. С запада дул холодный ветер, заставивший часовых надеть утепленные арктические доспехи. Постукивая зубами, караульные внимательно наблюдали за вверенной территорией. Их задача состояла в защите здания от проникновения посторонних. Один из гвардейцев поднял голову при звуке повернувшейся на крыше огромной тарелки радара. В торе ветру зажужжал субкосмический передатчик. Достав полевой коммуникатор, офицер сообщил. Только что был задействован передатчик. «Возможно, кто-то из инженеров копается в панели управления», – отозвался дежурный. «Сейчас пошлю наряд спецподразделения проверить, что там такое». Принято. В это время внутри одной из лабораторий здания усталая Анатолия заметила, как на одном из мониторов побежали колонки цифр. Показания на дисплее менялись столь быстро, что только с большим трудом ей удалось догадаться о том, что все эти цифры – лишь выход из программы. «Похоже, кто-то входил в систему. Но с какой целью?» Анатолия нахмурилась и зевнула, пытаясь справиться с дремотой. «Глаза ее слепались. Может быть, стоит позвать Синглера? Откинувшись в кресле, она окинула взглядом сидящих за мониторами техников. Дежурный офицер спецподразделения почему-то отсутствовал. «Что ж, возможно, у компаньонов могут быть неизвестные ей тесты», – решила Анатолия. «Очевидно, что кто-то из инженеров встав подключался к системе. Узнаю позднее», – пробормотала она себе под нос, мечтая о Синклере, «в ожидании страстных утех, которым они предадутся через пару часов». Сердце Анатолия обволокло сонным туманом. Синклер вошел в зал совещаний. Все места были заняты. Долго готовясь к этой встрече, он размышлял о будущем, учитывая все возможности избежать провала. Даже разработал специальный план – Навалившаяся работа отодвигала горечь поражения, не оставляла времени подумать об Анатолии. Синклер так и не решил для себя, сумеет ли она заменить для него Гретту. В центре прямоугольного зала, около 30 метров длиной, стоял длинный стол. Скрытое освещение и оснастка оборудования, коммуникаторов были спрятаны в сводчатом потолке. В нишах располагались голографические емкости, переходящие варочные перекрытия, которые придавали комнате торжественный вид. Слабое гудение воздушного кондиционера заглушалось оживлённой болтовнёй собравшихся. Одну сторону стола заняли командиры стафы, другую – люди Синклера Фиста. Крисло устроилось на отдельно стоящем кресле, явно не желая относить себя ни к одной из присутствующих здесь партий. Обратившись на Синклера, взгляд ее янтарных глаз потеплел. Однако он намеренно отвернулся, точно так же, как намеренно игнорировал ее постоянные запросы по коммуникатору с настоятельной просьбой о встрече. Его внимание должно быть сосредоточено на предстоящем совещании, а не на том, какие чувства вызывает в нем присутствие этой женщины на борту флагманского звездолета Верховного Главнокомандующего. Синклер не заметил, как опустились плечи креслы, и склонилась ее голова. Макрудер, сидевший рядом с Райстой, вымученно улыбнулся и указал на место, которое предусмотрительно занял для своего командующего. Поудобнее устроившись в кресле, Синклер поздоровался с Дион Аксель, Эймсом, Шикстей и остальными командирами. Подняв глаза, он встретился с вопросительным взглядом ставки Картермы. Верховный Главнокомандующий возвышался на дальнем конце стола, положив перед собой сцепленные руки. Пепельный плащ развивался у него за плечами, подобно крыльям птицы. Таков он всегда и был – Вечный Хищник. Однако ныне взгляд Стервятника что-то больно печален. Можно подумать, что это он потерпел поражение. Внешность Стаффы говорила о его абсолютном равнодушии к тому, что будет решено. словно он уже смирился с неизбежным, будь то надежда или отчаяние. Верховного главнокомандующего окружали два его верных командира, Таша и Риман-Арк. Иссеченные шрамами ветераны внимательно посматривали по сторонам, вздымавшиеся могучие плечи делали их похожими на изготовившихся к прыжку львов. Стаффа поднял руку, привлекая внимание собравшихся. Только что получено донесение от агентов Сэдди и Иштане. Похоже, тамошний администратор оставил планету на произвол судьбы. Более того, бежав, он уничтожил коммуникаторную систему. По предварительным данным, саботаж совершен еще на нескольких планетах. Командир Макрудер и командир Брактов немедленно отправляются на Гетоне для восстановления порядка и связи со Штаном. Я созвал это совещание для того, чтобы определить, на каких позициях мы находимся и что можем сделать для стабилизации положения в свободном пространстве. Я должен знать, пойдете ли вы со мной или обратите оружие против. Синклер откашлялся. <coughs> «Дамы и господа, я изучил данные, предоставленные Верховным Главнокомандующим». Он бросил мгновенный взгляд на Мака, Аксель, Шиксту и других верных ему командиров. «Вы вольны принимать самостоятельные решения и нести за них ответственность. Сейчас не та ситуация, когда следует послушно выполнять приказ. То решение, к которому вы придете в первую очередь, требует моральной оценки. Поэтому я не вправе вам что-либо навязывать». Верховный главнокомандующий промолчал, но Синклер почувствовал, как нарастает напряжение в зале. Комок застрял у него в горле. «Что ж, жребий брошен». Синклер надеялся, что сделал правильный выбор. Мак, Дион, Шикста, Эймс? Я могу высказать лишь собственный взгляд, основанный на сделанной мной оценке ситуации. Я рекомендую поддержать Верховного Главнокомандующего в его попытке объединить свободное пространство». Шикста сжала руку в кулак. «А что, если ты ошибаешься, Синк?» Синклер пожал плечами, не отводя взгляда от каменного лица Стаффе. «Тогда мы отдадим человечество в рабство, надев на него ошейник звездного мясника, и будем прокляты в веках». Те дни канули в прошлое, Синклер. Стаффа потянулся к поясу и отстегнул потертый вибронож. «Слова – это просто воздух. Обещание – всего лишь фантазии изощренного ума». Через стол он протянул Синклеру оружие. Вот вам мое слово, воплощенное в керамику и сталь. Убейте меня, если я предам нас. «Звучит несколько мелодраматично, вам не кажется?» – заметил Шикста. «Может быть и так», – не стал спорить верховный главнокомандующий. «Возьми его как амулет, Синклер. Носи как напоминание о том, что я не бросаю слов на ветер». Синклер помешкал, но все-таки взял нож и пристегнул к поясу, затем вновь повернулся к своим товарищам. Макрудер пребывал в растерянности, демонстративно стараясь не смотреть на Крислу. Шикста откашлялась от напряжения, вены у нее на шее вздулись. Я за Синклера наконец, произнесла она. Я тоже, тихо сказал Эймс. И я констатировал Кэп. Дион Аксель накрутила на палец локон каштановых волос. «Лично мне все это не нравится, но я присоединяюсь к большинству». «Постараюсь разъяснить положение своей дивизии», — Синклер постучал по столу. «Тебе, Дион, придется разъяснить это всем дивизиям. Отныне ты назначаешься командующей вооруженными силами Риги». Шикст резко вскочила со своего места, уже открыв было рот для возмущенной тирады. «Вы хорошо меня слышали?» – опередил ее Синклер. «Шикста, и ты, Кэп. Сотрите-ка со своих лиц глупое удивление». «Может быть, тогда ты объяснишь мне?» – Дионаксель Аксель подозрительно посмотрела на Синклера. «Твои командиры не один год служили тебе верой и правдой. Даже в назначении Райсты логики было бы куда больше. Ты уверен, что хочешь именно меня?» Синклер развел руками. Ты знаешь, Дион, что главное для меня – способности и достоинство людей. И Шиксты, и другие – самые лучшие командиры дивизий на свете. И ты можешь спокойно доверить им выполнение любой поставленной тобой задачи. Но они никогда не сталкивались с ситуацией, подобной теперешней. Командующему вооруженными силами придется координировать безопасность всей территории Риганской империи совместно с компаньонами. Тут необходимо будет разбираться в политике, психологии, шпионаже и многом другом. Ты должна будешь проконтролировать интеграцию Риги и Сасы в самый решающий для истории человечества момент. Никогда еще более сложной задачи не стояла перед риганскими лидерами. Синклер замолчал, печаль появилась в его словах. «Я не завидую тебе, Дион». Ну а как же ты, Синклер? с отчаянием выкрикнула Шикста. Тяжело вздохнув, фист поднялся и оперся руками о стол. Я собираюсь еще раз посетить гору Макарта. Кто-то из нас должен присматривать за заставой. После долгого умолчания он закончил. Эта машина с Эдди, ждет. Синклер облизал губы, вспоминая призраков горы Макарта. Но если саботаж администраторов или такка, выводящих из строя коммуникаторные системы, действительно существует, проблема перераспределения, а с ней и социальные напряжения будут постоянно нарастать. Сейчас я готов использовать любую возможность, даже поверить Сэдди. Стаффа приподнялся со своего места. Искра промелькнуло промелькнула в его жестких серых глазах. Он спросил... Есть кто-нибудь против. Я пойду вместе с Синком, тихо произнес Макрудер. Я тоже рискну, согласилась Райста Брахтов. А как насчет информации со штана? Что это означает? Это означает то, что приспешники или бегут, заметая следы. Став стукнул кулаком по столу. Не думаю, что они понимают, к каким последствиям приведут их действия. «Да и мы некуда теперь бежать. Все свободное пространство буквально разваливается на глазах». «Тогда лучше не мешкать», – Райста многозначительно посмотрела на Аксель. «Что ж, тогда вперед, друзья», – подытожил верховный главнокомандующий, откинувшись в кресле. Таша, окинув присутствующих в зале своим единственным глазом, обратился к он Аксель. «Командующий, штаб компаньонов разработал план операции контроля. Мы предлагаем, чтобы ты рассыпала свой флот по свободному пространству. Если каждый эскадрон установит патрулирование в определенной части Риганской империи, мы убьем этим двух зайцев, сократим время подавления социальных взрывов и одновременно развернем сеть резервной связи на случай непредвиденных осложнений с Вселенской коммуникаторной системой». Дивизии, подготовленные по новой доктрине синклера могут высадиться на поверхности планет с целью поддержания общественного порядка и гражданской безопасности, а также для осуществления функции перераспределения. Используя для этой цели военных, мы сумеем сохранить в империях порядок. Дион задумалась. Вижу, куда вы клоните, однако если кто-либо из военных превысит свои полномочия, он будет жестоко наказан. «Сорную траву мы будем выдирать с корнем, особенно среди командного состава». «Не бойтесь, Дион, не поощрять, не наказывать», – развеял ее сомнение Синклер. «Если в ваших рядах окажется офицер, нарушающий распоряжение командования, выкиньте его из армии пинком под зад». Лицо Дион побледнело. Вы столько раз повышали и понижали меня в звании, что, думаю, я хорошо выучила урок кнута и пряника, лорд Фист. «Вернемся к Каштану», — напомнил Макрудер. «У вас, Верховный Главнокомандующий, приготовлены особые инструкции, или мы должны выработать их сами по ходу операции?» Стаффа нервно забарабанил пальцами по столу. «Если ситуация ухудшается такими стремительными темпами, как считает Сэдди...» то вы вправе идти на крайние меры. Например, вы можете провозгласить себя губернатором. «Спасибо. Тактические вопросы мы решим по дороге, но...» На скулах Мака Рудера заиграли желваки. «Ну вот как быть с так Мне куда больше хочется раздавить эту гадину, чем провести остаток жизни в комфортабельном кресле губернатора Эштана». Райста возмутилась. «На пост губернатора можно было бы назначить кого-нибудь с более высоким социальным положением, нежели у Мака. Людям нравится, когда правительство присылает кого-то неимоверно высокопоставленного и значительного для того, чтобы решить их проблемы». Она строго посмотрела на Мака. «Мне очень жаль, Мак, но политически ты никто». «Пошлите на эштан меня», – зазвенел голос в глубине зала. Повернув голову, Синклер увидел идущую к центру стола Крислу. Ее янтарные глаза горели. Более значительной фигуры, чем жена верховного главнокомандующего для этого поста не найти. Меня знает во вселенной любой. Нет, прохрипел Стаффа. Я не могу рисковать с тобой вновь. Ах, мой повелитель, Крисла смерила мужа взглядом. Настало время рисковать. Райсто права, и ты прекрасно это понимаешь. Если вам нужна политически значимая фигура, способная произвести впечатление на население Эштана, то лишь сам Верховный Главнокомандующий известнее своей жены. Я советую вам хорошенько подумать, прежде чем отвергать мою кандидатуру». Макрудер застыл, словно проглотил кол. Стаффа поднялся из-за стола. «Нет». Твердо произнес верховный главнокомандующий, улыбкой смягчая категоричность отказа. «Нет, это мое последнее слово. Когда Мак и Райста стабилизируют ситуацию на Эштане, мы срочно вышлем на специальном СВ губернаторскую команду». Крисло скрестило руки на груди. В янтарных глазах засветилась решительность. Стаффа отвернулся от жены и вновь обратился к собравшимся. Каждый из нас должен четко определить свою позицию и свои обязанности. Я вместе с Синклером Фистом отправляюсь на Таргу для изучения потенциала Мэккома. Магистр Кайло Дон будет координировать связь с Атриатой. Вы, он, и ваш флот возьмете под контроль основную часть Риганской Империи. В качестве поддержки компаньоны передадут вам половину своих кораблей. Таб возьмет вторую половину для защиты Сассанской империи. «А как насчет Илли?» – упрямо настаивал Мак Рудер. «Мы позаботимся о ней, когда у нас появится такая возможность», – ответил Синклер. «Я мечтаю поймать ее не меньше твоего, Мак, но существует первостепенная задача – сохранить жизнь людям. И когда мы будем точно знать, что у нас есть будущее, тогда и начнем охоту на Илли». Маг что-то пробурчал себе под нос, но все же кивнул в знак согласия. Лицо Стаффа выдавало охватившее его отчаяние. «Перед нами стоит неимоверно сложная задача. Но помните о Ставке. На карту поставлена судьба человечества. Если мы проиграем, то через пару лет вымирание станет необратимым процессом. Пора за работу». Если будут вопросы, ищите меня на капитанском мостике». Верховный главнокомандующий поднялся и вышел из зала. Крисло, постояв немного в раздумье, последовало за мужем к огромному облегчению Макарудора. Таша обратился к Дионаксель. «Надо бы нам немного посовещаться с тобой, командующий, о том, как лучше обделать это дельце». Синклер чувствовал удивительную пустоту внутри. Ободряюще улыбнувшись, он повернулся к Шиксте. «Ну, Шик, все в порядке?» Черные глаза Шиксте сверкали огнем. «Да, все в порядке, Синг». Отвернувшись, она выбежала из комнаты.